Рядом с «Пежо Горова» стоял «Мерседес Кричко, а чуть дальше «Жигули», у которых прогуливался широкоплечий парень лет 25 пяти. Кричко взял растерявшуюся Наташу под руку, подвел к парню. «Знакомьтесь, Леонид, Наташа». Парень поклонился, девушка руки не подала, вызывающе спросил. «Может, вы мне объясните, что происходит?» — Объясним. — Объясним, Наташенька, садитесь в машину. Крючка открыл дверцу «Жигулей», чуть не сел и усадил девушку. — Леня, отвезевшая домой, пусть возьмет все необходимое. Держи ушки на макушке. Сам видел, люди серьезные. Двигай. Гор отключил в «Пежо» сигнализацию, отпер дверцу. — Чего стоишь? Садись в свой драндулет. Повернулся он Кричко. «Смотришь на меня, словно впервые увидел». «Хорошо, что впервые, а не в последние». Кричко взял у Горова ключи от машины. «Открой капот, Лева из Могилева». «Что?» — Горова расправил плечи и задрал подбородок. «Ты, случайно, не заболел? Меня так даже в школе не смели называть».